Слава 53. Гайяр. Оля с Шейн тихонько спорили, обсуждая только что подготовленный прогноз. Тарн всегда с большим уважением относился к ее суждениям, но в шутливой форме задеть ее профессиональную горячность возможности не упускал. Так и сейчас. Дейра нарвалась для подтверждения результатов сделать дополнительный прогноз по сопутствующим данным. Они занимались анализом информации, полученной от одной из наших разведывательных сетей. Было ощущение, что часть ее – это дезинформация, имеющая целью вынудить нас на неоправданное рискованное разоблачение собственного агента. И вот именно с паре прогнозистов «Эндоры» я и дал задание выявить недостоверные куски данных. Оля, как всегда опираясь на свою гениальную интуицию, начала копать в совершенно неожиданном месте, в результате выявив целую группу моих собственных сотрудников, работающих параллельно, и на объединенную межгалактическую торговую гильдию, что привело к тому, что многие нежелательные операции несколько коррелировались в отчетных данных ведомства. Сейчас эта вечно ищущая истину в спорах парочка занималась проверкой каждого агента проштрафившемся секторе, готовя по каждому прогноз с определением процента вероятности работы на сторону. И мне оставалось только терпеливо дожидаться результатов. том, что они справятся и раскроют весь замысел, я даже не сомневался. Оля всегда доводила дело до конца. Да и рано стало для меня невероятным откровением. Ни одна женщина до этого не удивляла меня с такой регулярностью. Каждый день приносил новые открытия, позволяя мне увидеть ее с новой стороны. Мы всегда были вместе. На работе переборка, отделяющая блок прогнозистов от капитанского мостика, опускалась в редчайших, самых конфиденциальных случаях. Вне рабочего времени мы тоже не расставались. За месяц, предшествующий прибытию на мою родную планету, Оля стала самым главным существом в моей жизни. Важнее даже сущности Первородного поэтому, придя в себя и осознав факт зачатия, впал в отчаяние, в результате решив, что предпочту ее интересам собственной расы. Возможно, утешал я себя мыслью, что позже попробовать с ребенком можно снова. Но Оля и тут оказалась на высоте, сумев собственным примером изменить мое восприятие ситуации. Если может она, то и я смогу наверняка. Суждено нам иметь детей, они у нас будут. Не сумеют выжить. Переживать это будем вдвоем. Все равно никто другой понять нас и помочь не сможет. Поэтому просьбу Оли держать беременность в тайне воспринял с облегчением. Независимо от результата, чем меньше чужое окружение будет беспокоить ее как с поздравлениями, так и с сочувствием, тем лучше. Постоянно наблюдая за ней, я убеждался, что какая-то часть меня настроена на нее постоянно. Чем бы я ни занимался, насколько глубоко не был погружен в изучение очередных данных с границы или планирование новой операции, всегда знал, чувствовал ее. Они с Шейнаганом составили великолепный профессиональный дуэт, значительно повысив результативность ведомственного прогнозирования. Не раз отмечая этот факт, я думал о том, что оказался трижды прав в своем рискованном плане, доверившись выбору кадрового центра хотя в то время не мог и предположить последствий, к которым он приведет. Как-то, когда мы вечером были у себя, Оля задумчиво спросила. «Можешь ответить мне на один вопрос? Я давно думаю об этом, но ответа не нахожу». Я со всем вниманием кивнул, а Оля, ненадолго замолчав, собралась с духом и озвучила мучивший ее вопрос. «Как получилось, что меня, землянку, «Направили по перебруске на Эндору!» Улыбнулся. «И всего-то...» «Это моя вина, если можно так сказать», признался откровенно. «Мы раз за разом в чем-то ошибались, что-то упускали. И даже когда казалось, что проблему удалось устранить, я чувствовал, что это заблуждение, что чего-то не вижу. А потом стал догадываться, что где-то в моем окружении завелся шпион. Самому вычислить его не получалось». К тому же ощущение опасности нарастало, а прогнозы снова и снова откровенно расстраивали отсутствием конкретики. Тогда, наверное, в отчаянии связался с кадровым центром и потребовал предоставить мне лучшего прогнозиста Конфедерации, независимо от того, кто он и где работает, выявить лучшего и направить ко мне. Так что благодари свой талант и профессиональное мастерство. Как бы смешно это ни звучало, Но направление ко мне ты заслужила собственным трудом, оказавшись единственным прогнозистом за время работы, не сделавшим ни одного неверного прогноза. И процентный показатель был наивысшим. Оля шокированно ахнула, вглядываясь в меня изумленными глазами. Что ты, та самая, спасшаяся после зачистки землянка, я обнаружил позже, пока ждал твоего выздоровления после плена. И когда Крейвен уже впрыснул тебе мой Эниар. Так что это уже ничего не меняло. Хотя не уверен, что изменило бы что-то и при другом развитии ситуации. Уж слишком хорошим прогнозистом ты оказалась. А я специалистами разбрасываться не привык. Поэтому как только тебя перебросили на корабль, и ты нашла похищенную девочку, я сразу решил, что наконец-то заполучил долгожданного профессионала и использую тебя как наживку попытавшись под угрозой разоблачения вынудить шпиона раскрыться. Но все получилось иначе. — У нас бы сказали, что это была судьба. Оля многозначительно хмыкнула. — А у нас, что это программа сознания. умелился я их земному фатализму. — Поверь, ваша земная судьба в ваших же руках. Когда-нибудь вы это осознаете. Оля задумчиво кивнула. — Пожалуй... Это я уже знаю не понаслышке. Естественный внешний облик начал возвращаться к Дейране примерно за неделю до прилета на Неймар. Случилось это немного раньше, чем мы ожидали. Видимо, сказалась беременность. Все системы организма перестраивались, готовясь действовать максимально эффективно, заодно избавляясь от всего чуждого, рассасывая и элизируя лишнее. Липидные транспланты рассасывались в течение четырех дней, позволяя телу постепенно обрести истинный вид. Было это, по ощущениям Оли, большим облегчением. Весь период трансформированного облика собственное тело ощущалось несколько напряженно, сохраняя какую-то степень болезненности, к которой привыкаешь. А когда она, пусть и постепенно, но уходит, сразу осознаешь необычайную легкость и комфорт естественности. Все это испытала ирана, а отголоски переживаемого коснулись и меня. На исходе четвертого дня Оля, нарушив ставшую уже приятной традицию возвращаться после завершения рабочей смены в апартаменты вдвоем, куда-то неожиданно исчезла. Решив, что будет излишне деспотично выяснять у системы ее местонахождение, в одиночестве отправился к нам. Оля ощущалась вполне довольной и спокойной. Пока готовил ужин, решив на этот раз сделать неймарский вариант, услышал звуковой сигнал открывания двери и понял, что до ирана благополучно объявилась. Но вот чего я не ожидал, так это сюрприза с ее стороны. Оленька как-то умудрилась изменить прическу, вернула себе естественный цвет и сделала короткую стрижку. Последняя очень шла ей, подчеркивая серые глаза любимой и делая ее внешне совсем юной ну как со счастливой улыбкой покружилась она в дверном проеме что тебе сказать намеренно насупился я заставив даирану насторожиться теперь ты стала собой ты незабитое перепуганное существо в косынке всячески скрывающая любой намек на естественное обаяние но и не вычурная рыжая красотка та которую увидела моя внутренняя сущность еще до того как сумел ее рассмотреть я «Просто моя Оля. И я счастлив». Да и рано сверкнув на меня в ответ искрящимися от удовольствия глазами, подошла и обняла, приникнув щекой груди. «Ой!» — Оля с подозрением уставилась на активированный нагреватель. «У нас ведь нет рано сегодня на ужин. Что-то мне от него как-то не по себе в последнее время». С усмешкой качнул головой. «Не волнуйся». И тут же выразил слух, мучивший меня вопрос. «Как ты справилась с волосами?» «Мне твоя мама помогла», — подтвердила до ирана мои наблюдения, что с родительницей они все больше сближались, общаясь ежедневно, что позволяло узнавать друг друга лучше. Вообще, мама удивляла меня своей сдержанностью и тактичностью в отношениях с Олей, зная ее лучше, Я не раз замечал, как она сдерживается, не позволяя себе в привычной манере вмешаться и направить процесс в ключе собственного видения. Она оставляла за Олей право и возможность подстроить ситуацию под себя. Практически в любом, пусть и шуточном споре между нами, она принимала сторону моей Дейраны, порицая меня за излишнюю тягу к контролю и придирчивость. Порой я ловил на себе или оли ее задумчивые – Какие-то обеспокоенные взгляды, и тогда мне казалось, что она догадывается о нашей тайне. Но тему внуков она больше не поднимала, за что мы с Дейраной были ей искренне благодарны, потому что сейчас для нас это был самый тревожащий вопрос. Пусть мы, не сговариваясь, и решили, что исходим только из благоприятного итога, но лично меня не покидали внутренние страхи и опасения. Олю, думаю, тоже». Моя Дейрана, безусловно, отмечая проявленный мамой такт, всячески старалась окружать ее вниманием, максимально вовлекая в нашу жизнь. А мне оставалось радоваться тому, что рядом две достаточно умные женщины, делающие все, чтобы не усложнять собственную и мою жизнь дрязгами и интригами по обретению контроля и власти в семье. Оля часто расспрашивала меня об отце, желая получить представление о нем как-то подготовиться к тому, что сулила неизбежная встреча. Но отец был настолько колоритной личностью, что я понимал, никакие слова и пояснения тут не помогут. Увидит и сама все поймет. С течением времени я открыл воле невероятно удивившую меня особенность. Она совершенно не могла противостоять нахальному напору Аболтуса, невероятно попустительствуя его прожорливой и вредной натуре. Это настолько не вязалось с ее волевым характером и достаточно взвешенным подходом к жизни, что вызывало у меня недоумение. Призывать к порядку невообразимую герденцию постоянно приходилось мне. При этом у меня сложилось устойчивое впечатление, что, не делая я этого периодически, мы бы давно оказались в собственных апартаментах, если не на самом корабле, на правах жалких приживалов. и то уж точно». Ибо этот кактус был столь же амбициозен, сколь и злопамятен. Мне в буквальном смысле приходилось бороться за место в собственной постели, поскольку Аболтус однозначно не сомневался в том, что место поближе к хозяйке в первую очередь принадлежит ему. Я уже не говорю о том, как он случайно падал мне на грудь посреди ночи. Вроде бы ему показалось, что Дейрана тревожилась во сне, и он всего лишь стремился ее успокоить или подворачивался под ноги, особенно шипастым боком, на выходе из душа, если и вовсе не вытеснял оттуда, стремясь поблаженствовать под дождиком самому. А однажды, после особенно длительного воспитательного внушения с моей стороны и введенного моратория на излишки питания, кактус, пребывая в состоянии праведного гнева, умудрился за ночь перетаскать из шкафа все комплекты моей формы, разодрать их шипами в клочья, и живописной дорожкой рассеет лоскутки от кровати до самого выхода из апартаментов. Олю этот маневр безумно развеселил. Пожалуй, только ее веселый смех спас вреднющую герденцию от очередного моего порыва снести его сознание. Кактус также сформировал у меня стойкую привычку предварительно проверять любую обувь на предмет наличия там его острых, сброшенных в линьки иголок которое он упорно пихал в мои ботинки, пользуясь любой подвернувшейся возможностью. Но при этом Аболтус платил Оле совершенно невероятной преданностью. Я ни минуты не сомневался, что, если ее кто-то обидит, не миновать ему долгой и мучительной смерти по причине отравления. А также в том, что Кактус не упустит шанса замахнуться и на победный танец на поверженном теле врага. По отношению к Дейране Герденция всегда шла на компромисс. Меня подобной чести обычно не удостаивали. Или вынуждена, но самым гордым и неприступным видом подчинялись, или высокомерно игнорировали. Но с этим я готов был мириться, видя искреннюю радость Оленьки от общения со своим питомцем. Тем более, что она постоянно уверяла меня в том, что стоит ему обзавестись отпочковавшимся потомкам, как ему сразу станет недотрепание моих нервов получается я его нынешнее развлечение я просто очень люблю аболтуса и понимаю что все его фокусы желание добиться внимания обычно успокаивала оля меня в общем первый месяц семейной жизни протекал бурно тем более значительную дозу в переживания добавляло напряженное ожидание впечатлении Оли о родном неймаре и собственно моем жилище Последнее тревожило особенно. Все же у землян свои стереотипы в отношении быта. И пусть в космосе условия как-то усреднены, но на планете они иные. Каким покажется Дейране мой мир? Согласится ли она принять его?